4. Едва наставники покинули гостиную, Розмари упала обратно на лавку и принялась обмахиваться передником. «Ну и дела творятся-то!» — выдохнула она. «Прям страшно, аж жуть! Хорошо, что теперь мастер Калахан и другие соколы здесь и смогут защитить-то нас!» «Я тоже смогу!» — орсон положил ладонь на рукоять меча. «У меня есть добрый клинок, и я делаю успехи в воинском искусстве. Мастер Шон сегодня хвалил меня!» В ответ девушка рассмеялась нервно и невесело. «Ха, ха ха ха Коли боишься, так сделай побольше оберегов, глупая ведьма!» Ухмыльнулся Джерри, к которому вернулась его обычная уверенность, а вместе с ней и ядовитый тон. «Не поможет, конечно, но хоть делом займешься!» «А тебе самому не страшно?» Элмерику стало обидно за Розмари. Девушка, конечно, была простушкой, но от дурного обращения все же не заслуживала. «Ха, ни капельки!» — фыркнул Джерри. «Я не испугливых, не то что некоторые!» «Врешь ты все!» — надулась Розмари. «Смотри, все патлы себе не повыдергивай, бесстрашный наш!» Дальнейшую перепалку Барт слушать не стал, задумавшись о своем. Чародей жестокое сердце, о котором говорила Лиун, обрел плоть, кровь и имя. А серебряная струна на ее запястье была крепка. Значит, Александр все еще имел власть над бедной Леонанши. Узнать бы, как она там, одна в снегах... Если бы не больная нога, он сходил бы проведать Алиун. Сказал бы, что про нее не забыли и помощь скоро придет. Не выходя за пределы защитного круга, разумеется. Попасть под дурной глаз Барду совершенно не улыбалась. В голову пришла неожиданная мысль, и Элмерик едва не задохнулся. Командир сказал, что мастер Шон займется этим делом, и Леонан Ши получит покой. А вдруг они все не так поняли и собираются ее убить? Элмерик хлопнул себя по лбу, проклиная волнение, помешавшее ему высказаться яснее. Теперь мастер Калахан наверняка считает Леон ли приспешницей Лиссандра, и вместо помощи яблоневую деву ждет смерть. Этого никак нельзя было допустить. Сердце забилось, как сумасшедшее. Пришлось приложить руку к груди и сделать несколько глубоких вдохов. Элмерик поднял взгляд и заметил, что в гостиной не осталось никого, кроме них с Джеримейном. Долго же он витал в облаках. «А где все?» — барчетно пытался справиться с дружью в голосе. «Спать ушли!» — Джерри недовольно дернул плечом, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «И ты бы шел тоже, хромоножка, отвлекаешь только!» «А ты, можно подумать, сильно занят!» Элмерик мысленно напомнил себе, что не должен заводиться из-за грубости. «Особенно сейчас, когда промедление может стоить жизни, Леон. Что поделаешь, если не всех в детстве учили хорошим манерам?» «Я думаю, а ты сбиваешь меня с мысли!» «Так, а наставники дома?» «Вроде да». Джерри глянул на него настороженно. «С чего это ты вдруг спрашиваешь?» Элмик шумно выдохнул. «Так, спокойно. Никто не собирается идти убивать бедняжку лион прямо сейчас. Нужно было предупредить Леонан Ши и уговориться спрятаться до поры. А потом все объяснить мастеру Калахану и попросить не причинять вреда яблоневой деве. Время поджимало, и тут, к сожалению, без сторонней помощи было никак не обойтись». «Жаль, что просить придется именно Джерри Мэйна. Пока Барт собирался с мыслями, Джерри задумчиво барабанил пальцами по столешнице. «Видел небось, Калахан все время косился в этот угол. А знаешь почему?» «Понятия не имею. Элмерику стало не по себе. По телу пробежали колки и мурашки. Что там такое?» «Конечно, он все еще верил, что мельница хорошо защищена, но страх перед неведомым вспыхнул в душе с новой силой». «Сейчас пусто, но готов биться об заклад, там кто-то был, и эльф этого кого-то видел. Слушай, когда они только приехали, ты ничего странного не заметил?» «Да тут кругом странно, ты о чем вообще?» «Следы!» Джерри махнул рукой куда-то за окно. «Они повсюду, собачьи или волчьи, не знаю, появились после приезда Калахана. Сперва я думал, что он сам умеет превращаться в зверя, но, похоже, за ним по пятам ходит какая-то невидимая тварь. Эльф даже гладил ее, когда думал, что на него никто не смотрит. Элмерик хмыкнул, ощущая укол зависти. «Эх, умеет же Джеримейн подмечать всякое». «Ты считаешь, что мог бы подкраться к эльфу, и тот тебя не заметил бы?» но ну, это я, пожалуй, погорячился», — бурнул Джерри. «Но тварь у него точно есть. А мастер Патрик едва на ногах держится, ты заметил?» «Угу, он будто вообще не спал. Думаешь, это как-то связано с тварью?» «Не!» — Джерри Мейн помотал головой. «Они с рыцарем сентября что-то мутят. Все время проводят вместе в кабинете. Я пытался послушать, но там мощные чары тишины висят. Не пробиться. Наверняка Келли Кейт допрашивают. Может, даже пытают». «С чего ты взял?» — Элмерик нахмурился. «Идея о пытках была ему совсем не по душе. Соколы же не могут... или могут?» «Так, домыслы!» — Джерри поскрев в затылке. «Сам посуди. Ее никуда не отправляли с мельницы, я бы знал». Если мастер Патрик не спит, наверняка сторожит негодяйку. Она ведь его родича убила, понимаешь? Думаю, он теперь не успокоится, пока с нее три шкуры не спустят. Аж он просто ходит и бесится. А мне он, наоборот, показался на редкость бесстрастным. Ну, если не считать упоминания о королеве благого двора. Не, это тебя маска на роже сбивает. А ты головой подумай. Он же с Мартином давно дружбу водил и вряд ли обрадовался его смерти. Так что, поверь моему чутью, Келли Кейт здорово влипла. «Не удивлюсь, если она была заодно с этим Лиссандром и твоей распрекрасной Брэндолин. Никакая она не моя!» Элмери вцепился в свою трость. Ему хотелось огреть Джерри Мэйна палкой, но он сдержался, хотя это и потребовало усилий. Барт знал, стоит дать волю гневу, и последние крупицы здравого смысла рассеются, как дым. Джерри же, не видая чудом минувшей угрозе, продолжил. «Уверен, рыцарь сентября только кажется спокойным, а на деле место себе не находит. Просто ярость у него не огненная, как у мастера Флориана, а холодная, как лед. И взгляд ты видел? Мертвый, тяжелый. брр мне на него и смотреть-то боязно. Знаешь, похоже, ощущения бывает зимой в горах. Скажешь неосторожное слово или просто ступишь не туда, стронешь мелкий камушек и загремит, покатится снежная лавина, накроет с головой. А ты, кстати, когда понял, что Мартин был одним из соколов, и его с самого начала приставили за нами следить? Ну, недавно. На самом деле Барт не думал об этом, но теперь вывод казался очевидным. Только, наверное, не следить, а защищать от Лиссандра, если тут объявится. И искать подменыша. А мы, дураки, не того подозревали. Следить или защищать одно другому не мешает. Кстати, а роста то от эльфа безума, ты заметил? добрось да Едва успокоившийся, Элмерик почувствовал, что вновь закипает. Она восхищается им, как и все мы, но не более того. Просто Розмари девушка, поэтому ее восторг заметен сильнее. Еще скажи, что сам ни капельки не впечатлен. Калахан внушает трепет, Джеримейн поежился. И могуществом от него веет за версту. Хотел бы я стать когда-нибудь хоть наполовину таким же сильным. Но Розмари смотрит иначе, ни на кого так не смотрела. Даже на тебя, дуралея, когда ты со своей эльфийкой миловался. «Вот теперь точно заткнись, а то получишь!» Элмерик ткнул в него костылем, но Джерри увернулся. фуф не буду я драться с хромоножкой. Вылечусь сперва, а потом посмотрим, кто получит. Кстати, не сходишь со мной к леди элифлор Хочу задать ей пару вопросов, но меня она и слушать не станет». Элмерик улыбнулся, не в силах скрыть рвавшееся наружу торжество. «Даже задаваки Джерри приходится обращаться за помощью. А значит, его можно попросить об ответной услуге». «Ладно, но взамен ты тоже со мной кое-куда сходишь. Надо найти Лиун. Она в опасности, мастершон ее убьет. Одному мне туда не добраться, даже с тростью». «Сдурел!» — Джерри Мэйн постучал себе пальцем по лбу. «Нас и так едва не выперли с мельницы, а ты предлагаешь мне снова влезть в нечто насквозь сомнительное? Да я бы на твоем месте сидел тихо, как мыши, не шуршал». «Значит, струсил, да?» Джерри вскинулся и аж зарычал. «Эй ты, полегче! Я отказываюсь, что ли? Просто говорю, что ты в конец рехнулся!» «Ну сам посуди! Со сломанной ногой, в ночи, по снегу, вопреки всем приказам и здравому смыслу, тащиться не весь куда прямо в лапы упырицы когда неподалеку шастает могущественный злой колдун с убийственным взглядом. Это, по-твоему, нормально?» «Нет!» — Элмерик набычился, мотнув лохматой головой. «Ненормально! Но я и жизнью обязан, и все равно пойду!» «Может, лучше расскажем мастеру Шону все как есть? Он же не тупой, поймет!» «От тебя ли я это слышу?» — усмехнулся Барт. «А кто прежде считал, что наставникам нельзя ничего говорить?» «Прежде и не помирал никто!» И без того темные глаза Джерри почти почернели. Элмерик тоже помрачнел, насупившись. «Ладно, пошли к нему!» В тот миг хлопнула входная дверь. Они переглянулись, и Джерри Мэйн, выскочив из гостиной, бегом бросился вниз по ступеням. Барду показалось, что прошла вечность, прежде чем тот вернулся. «Опоздали!» — Джерри тяжело дышал. «Это был Шон! Видимо, пошел разбираться с твоей Леонанши!» Элмерик медленно поднялся, опираясь на трость. «Тогда возвращаемся к моему плану. Ты со мной или нет?» Джерри Мэйн закатил глаза. «Молотные бесы! Куда ж я денусь? Еще не хватало тебя, идиота, одного отпускать!» Он протянул Барду узкую ладонь. «Но заранее предупреждаю, чтобы никаких сюрпризов, и если я говорю «уходим», значит, уходим, ясно?» «Ясно», — Элмерик скрипнул зубами, опёрся на предложенную руку. «Кстати, господин умник, ты случаем не разглядел, что там у рыцаря Сентября под маской? Какого демона он её вообще не снимает?» «А пёс его знает», — Джеримейн пожал плечами. «Видимо, есть что скрывать, но мы непременно узнаем, а то вокруг стало как-то многовато жутких тайн. Не люблю я их». Снаружи завывал ветер, будто заранее оплакивая кого-то. Замерзшие ветви скреблись в окна. Ночная темнота выглядела зловещей и наверняка скрывала в себе множество опасностей, явных и незримых. Где-то далеко, возможно в деревне, надрывным лаем зашлась собака, и у Элмерика на лбу вмиг выступил холодный пот. Скрип половиц под ногами казался слишком громким и в любой момент мог выдать их с головой. Из распахнутой двери Дохнуло морозным воздухом И Барду вообще расхотелось куда-либо идти Но отступать было поздно Поддаться страху Значило бы нарушить слово данное лион Поэтому он покрепче ухватился За локоть Джерри Мэйна И шагнул вперед Небо казалось бездонным Как глубокий колодец с черной водой Во всей округе не горело ни одного огонька Лишь тусклый фонарь в руке Джерри освещал путь Да в кабинете мастера Патрика Все еще светилось окно Они шли медленно, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Элмерик не раз думал, не лучше ли будет повернуть назад, но каждый раз находил в себе решимость идти дальше. Джерри Мэйн шел молча, лишь изредка вздыхая, покрепче перехватывая дужку фонаря и подставляя плечо. Дойдя до одного из защитных камней, они замерли в нерешительности. «И теперь что?» Едва слышно шепнул Джерри, на всякий случай нащупывая рукоять ножа. «Не знаю, подождем немного. Может, она почует меня и придет?» Элмерик обессиленно прислонился к камню и уставился в небо. «Не хочешь позвать ее?» Барт пожал плечами. «Не услышал бы кто другой. Но флейту все-таки достал». Побелевшие от холода пальцы не слушались, дыхание перехватывало, а свист ветра заглушал неровную мелодию. Редкие снежинки падали на лицо и тут же таяли. Вокруг не было ни души, но неподалеку, на присыпанной поросшей земле и впрямь чернели следы крупного зверя. То ли собаки, то ли волка. «И долго мы еще будем здесь торчать!» У Джеримейна зуб на зуб не попадал. Он уже битый час пританцовывал на месте, меся ногами грязь. «Не придет твоя упыриться!» «Я еще немного поиграю!» Элмерик вдохнул на озявшие ладони, пытаясь согреть почти несгибающиеся пальцы. «Сколько? До рассвета! Пока нас не хватится! Да я замерзну раньше! Ну, не знаю! Оставь записку, что ли!» «А что, если она не может почувствовать нас, пока мы находимся под защитой?» Внезапная догадка заставила его встрепенуться, за что Элмерик тут же поплатился вспышкой острой боли. В глазах потемнело. Ему пришлось ухватиться за Джерри Мэйна, чтобы не упасть». Тебя точно по ноге, а не по макушке стукнуло. Я думал, у тебя есть какой-то план, а мы просто сходили поторчать на ледяном ветру и пошли-ка домой». Он поддел носком грязный ком снега. «Но мы слишком долго ждали, чтобы уйти ни с чем. А если совсем ненадолго выглянуть за защитный круг?» Джерри Мэйн тряхнул его за плечи так, что затрещала ткань куртки, а верхняя пуговица отлетела и упала на снег. «В лоб получишь, понял? Я не посмотрю, что у вечной чокнутый самоубийца. Эй, нельзя ли полегче?» Элмерик задохнулся от нового приступа боли «Ой, какие мы нежные! Каллахан тебе сильнее приложит, если его приказ нарушишь! И Соколов выгонит! Кто обещал мне слушаться, ну?» Барт бросил взгляд в темноту и не без сожаления вздохнул. Признавать неудачу не хотелось, но Джерри явно не шутил. И что самое худшее, он был прав. Элмерик одернул куртку и, взяв протянутый костыль, понуро поплелся к дому. «Если с ней что-нибудь случится, я себе этого не прощу!» Он едва шевелил потрескавшимся от холода губами. «Она что, такая красотка? Ее смерть разобьет тебе сердце? Там еще осталось, что разбивать-то?» Джерри, не слушая возражений, закинул его руку себе на плечо. Барт старался смотреть себе под ноги, но перед глазами все плыло. Идти быстрее он уже не мог. Каждый шаг отдавался болью, и на глаза наворачивались слезы. «Не в этом дело, понимаешь? Я обещал ей. Не хочу, чтобы кто-нибудь снова погиб из-за меня, как Мартин». Джеримейн закашлялся, будто вдохнул слишком много морозного воздуха. «Ты не виноват! Никто из нас не виноват!» Севшим голосом произнес он, когда приступ прошел. Элмерик остановился. «Брось, ты ведь сам так не думаешь! Кому будет лучше, если ты продолжишь себя винить? Ничего уже не изменишь. А вот наломать еще больших дров очень даже можно это «Этого-то я и боюсь!» Бардж шагнул, и нога поскользнулась на влажном камне. Он вцепился в Джерри Тот от неожиданности взмахнул руками, но равновесие не удержал. Оба шлепнулись в грязь. Элмерик взвыл от боли, а Джерри выдал пару крепких словечек в воздух. Затем добавил. «Ну, приплыли. И как тебя теперь поднимать? Давай хоть Орсона позову, он сильный». «Зови». Элмерик скрипнул зубами. Джерри встал, отряхнулся, подобрал шапку. «Сиди здесь и ничего не делай, я мигом». Лишь когда он скрылся из виду, Барт позволил себе застонать. Слезы вдруг сами потекли по щекам. Он рыдал беззвучно, за болью почти не чувствуя холода. Вдруг нечто невидимое и тепло коснулось его руки. Щеку обожгло что-то теплое дыхание, и Элмерих заорал от ужаса. В следующий миг из темноты соткался силуэт громадной собаки. Белой, лохматой, с красными ушами и острыми, как ножи, клыками во влажной пасти. Элмерик попытался отползти, нашаривая в грязи бесполезный костыль. «Зачем?» — спрашивается. «От такой псины палкой не отобьешься». Чудовище настигло его одним прыжком и... Лизнуло в лицо, вызвав еще один вопль. Перед глазами пронеслась вся жизнь, не такая уж и длинная и довольно никчемная, если подумать. Глупости натворить успел изрядно, а вот сделать что-то стоящее так и не довелось. Лишь спустя мгновение Барт понял, что жрать прямо сейчас его никто не собирается, и перестал орать. Его крики наверняка услышали в доме. От мысли, что ему придется оправдываться перед мастером Калаханом, стало тошно. Элмирик откинулся на грязный снег, искренне желая себе сдохнуть прямо сейчас. Пес отряхнулся и улегся рядом, прижимаясь пушистым теплым боком. Слабеющей рукой Элмирик погладил его между ушей. «Эй, может ты мне снишься?» Поверить в видение или бред было проще, чем в то, что собака могла возникнуть прямо из воздуха. «Он не умеет!» — чей-то низкий голос раздался прямо над головой. «В отличие от меня, но сейчас и я тоже не снюсь». Темный шестяной плащ укрыл Элмерика с головой. А когда он выпутался из складок и приподнялся на локте, то увидел прямо перед собой рыцаря сентября. Тот хмурился. То ли от тревоги, то ли от недовольства под маской не разберешь. «Не бойся!» — он потрепал пса по холке. «Это бран пёс Калахана. Он тебя не укусит!» «Почему его зовут так же, как птицу мастера Флориана?» «Ну, конечно! Спросить об этом сейчас было важнее всего!» Барт чувствовал себя глупо, но слова уже сорвались с языка. «Долгая история!» Мастер Шон бесцеремонно ощупал его ногу и Элмери Койкнул. Ворона Флориану тоже командир подарил. «Всем, кого приручает, Калахан даёт одинаковые имена. Так уж повелось!» И тут Элмерик вспомнил о том, с чего следовало бы начать. «Мастер Сентября, не убивайте Леонан Ши, она ни в чем не виновата. Лиссандр заставил ее. Я сам видел серебряную струну на запястье. Лион просила, чтобы ее освободили и дали поспать до весны, пока яблони не зацветут. А еще у нее остался плед Мартина». Рыцаря резко выпрямил спину. «Да, значит, надо будет забрать». В этих словах было столько невысказанной печали, что Элмерик в очередной раз ляпнул, не подумав. «А вы не хотите обратиться за помощью к Мэтм? Она же воскресила короля когда-то. Может, и Мартина сможет?» «Ты не знаешь, о чем просишь», — отрезал рыцарь сентября. «Не лезь, без тебя разберемся». «А это правда, что королева прогляла Мартина?» «Не твоего ума дело». Элмерик понял, что тему лучше сменить. Он вновь подумал о бедняжке Лион, вынужденной скрываться среди снегов и зимней стужи. Наверняка та была где-то поблизости, но не могла показаться». Содрогаясь, Барт представлял, как острая струна вспарывает кожу на ее нежном запястье и кровь крупными каплями падает на снег. «Вы же не причините вреда Алиананши! Я ей обещал!» Мастер Шон медленно перевел на него потемневший взгляд. «Постарайся впредь не давать опроменчивых обещаний, иначе вскоре тебе перестанут верить. А тем, кому мы не верим, не место среди соколов». Элмерик шмыгнул носом. «Виноват!» Я вел себя как самонадеянный болван и почти что нарушил приказ командира. На самом деле нарушил бы, если бы не Джерри. Я готов понести любое наказание, только не выгоняйте меня и других тоже. Сейчас сюда Джерри Мэйн придут а придут. Они за мной, не из-за Леонанши. Ему было очень стыдно. Настолько, что хотелось провалиться сквозь землю. Уши горели, а в горле стоял удушливый ком. Душевные терзания оказались намного сильнее, чем боль в сломанной ноге. Барт с надеждой всматривался в лицо рыцаря сентября, но понять, о чем тот думает, было не так-то просто. Проклятая маска. Ничего-то под ней не разберешь. Тебе плевать на других. И не спорь, я говорю, что вижу. Занят только с собой. Лялеешь обиду, упиваешься несчастьем, будто тебе хуже других. Каждое слово мастера Шона било словно плеть. Перестань жалеть себя. Я просто хотел... Элмерик отвернулся, не в силах больше выдерживать внимательный взгляд черных глаз. Чтобы не было больно, и чтобы больше никто из-за меня не погиб. Как этого избежать?» Рыцарь сентября вздохнул. «Почаще думать головой. Представь, каково было бы твоим друзьям, если бы с тобой случилась беда. Себе подобное участие ты не желаешь, а им, значит, можно?» «Нет». «А если бы кто-то из них помчался на выручку и попал бы в переделку, тебе бы понравилось?» «Да нет же!» Барт почти кричал. От его решительного протеста под боком заворочался задремавший был обран, но рыцарь сентября успокоил пса, положив руку на белоснежную холку. «Много слов и горячности, но толку мало. Я думаю, таким, как ты, не место среди соколов. Считаешь, что я не прав? Тогда переубеди меня!» Элмерик вскинулся, как от пощечины, из последних сил вцепившись в рукав наставника. Глаза снова наполнились слезами, злыми и горькими. «Как мне доказать, что я говорю правду?» «Не знаю». Мастер Шон пожал плечами. «Тебе виднее?» «Я никогда больше не нарушу ни единого приказа командира! Клянусь пеплом и вереском!» Рыцарь Сентября с величайшей осторожностью высвободил рукав из цепких пальцев и уже совсем не так сурово произнес. «Говорил же, не нужно о променчивых обещаниях. Впрочем, сказанного не воротишь. Клятва дана и услышана. Теперь это твой обед. Вот Калахан удивился бы. «Вы ему не расскажете?» Элмерик натянул плащ до подбородка, не понимая, радоваться ему или печалиться. Ведь у него появился первый гейс. «Зачем бы мне?» — хмыкнул Шон. «У него и так довольно власти над всеми нами». Барт невольно улыбнулся, утирая слезы тыльной стороной ладони. В сердце затеплилась надежда, что еще не все потеряно. Возможно, его обед будет не самым простым, и придется хорошо постараться, чтобы не нарушить его, но клятва мастера Флориана посложнее будет. И ничего, справляется». Напряжение схлынуло, и дышать вдруг стало не в пример легче. Элмерик чувствовал, что находится на верном пути. Пусть это был всего лишь первый робкий шаг, но он действительно собирался доказать мастеру Шону, что достоин быть одним из соколов. «Сюда идут». Рыцарь сентября обернулся. Белый пес настороженно приподнял косматую голову. «Это, наверное, Джерри Орсон?» Элмерик вздохнул. «Не ругайте их, пожалуйста!» Наставник положил руку ему на лов и едва слышно произнес... «Спи!» Сонливость нахлынула, как волна. Сопротивляться ей не было ни сил, ни желания. Барт успел почувствовать, как вторая ладонь мастера Шона легла на его колено, но, вопреки ожиданиям, боль не вспыхнула. Возникло только ощущение уютного тепла и легкого покалывания в затекших мышцах. Чуть позже оно сменилось на неприятное тянущее ощущение, будто сломанные кости наконец вставали на место. Уже совсем засыпая, Элнерик попробовал пошевелить ногой, и она легко согнулась, словно никогда и не была сломана. Он раскрыл рот, чтобы поблагодарить чародея, но язык не слушался, а слова путались в голове. «Молчи!» — шепнул рыцарь сентября. «Просто спи!» Белое облако, похожее на большого пса, поднялось на лапы и истаяло в воздухе. Барт улыбнулся и послушно закрыл глаза, проваливаясь в глубокий целительный сон без сновидений и тревог.